Руслан. Неприятно было ощущать себя идиотом, но, кажется, рядом с Жанной, скоро я начну привыкать. Как все пошло на даче кувырком, так и не прекращалось. Сбой программы, мать ее. На вопрос, какого лешего приперся в эту квартиру? Ответа не было, как не пытался понять, и только внутренний голос упорно шептал одно единственное слово. Дебилизм. Наверное, он был прав. Вначале Анна со своими слезами, потом новости, а после как вырубила. Помню, как сел в машину, а дальше провал размером в час времени и половину города. Кому, зачем? Как только адрес Орловой вспомнил. Пожалуй, с головой точно что-то было не так. Если бы не необходимость снова сесть за руль, сейчас можно было выпросить у Жанны бокальчик чего-нибудь покрепче, а то и два. Услышав шум воды в душе, я, наконец, прекратил бессмысленный диалог с собой и решился осмотреться. Последний раз в этой квартире я был два года назад. Свете понадобилось срочно увидеться с подругой, а отпускать ее на такси я не захотел. Обычный будний вечер, обычная поездка. Из-за усталости после долгого рабочего дня тогда я умудрился запомнить только дорогу. а самой квартире осталось лишь одно воспоминание — мягкий диван. Сейчас диван стоял на том же месте, огромный, заваленный десятком подушек и, вероятно, все такой же мягкий. Кроме него, в гостиной были похожие на сундук с плоской крышкой журнальный столик, два кресла и встроенный шкаф с телевизором и открытым стеллажом. Забавно, но интерьер идеально подошел бы увлеченной карьерой офисной дамочки, телевизор, книги одно к одному. Квартира женщины, за которой толпой бегали мужчины от 15 до 50, которая жила в режиме постоянных эфиров, вечеринок и концертов, в моем представлении должна была выглядеть иначе. Как? Черт его знает. Но здесь как минимум должны были быть... мужчины. Мысль о ком-то другом рядом с Жанной мгновенно отрезвила. Долбаный вечер. Лучше бы все же остался у себя дома или затащил в койку После мне было бы погано. Но хотя бы не стоял сейчас среди квартиры знакомой и одновременно совершенно незнакомой женщины пялись на ее вещи. Прокляв себя в сотый раз за то, что приехал, я бросил последний взгляд на стеллаж и отвернулся. Не моя жизнь, не мои дела. По-хорошему, следовало убраться отсюда. Роль взволнованного лучшего друга мне подходила меньше всего, а неприятностью Орлова и так хватало. Окончательно свернуть осмотр и устроиться на диване помешала одна зацепка. Психиатр назвал бы это паранойей и был бы прав. После несчастного случая в поезде некоторые вещи сами стали бросаться в глаза, и не замечать их я не мог. Неправдоподобные цифры в отчетах, взгляды арбитров на скамейку виб зоны перед очередным ударом, а сейчас одно слово. Его значение шибануло лопатой по темечку, и я резко развернулся. Не показалось. Картонная коробка на нижней полке. Неприметная, заваленная журналами, и «Сдохни», написанные от руки черным маркером возле верхнего края. Этично ли рыться в чужих вещах, я у себя не спросил. Руки заработали на автомате. Достать, содрать тонкую полоску скотча, раскрыть. «Руслан!» — позади меня раздался голос Жанны. Бледная, еще бледнее, чем до душа, она стояла за спиной и широко распахнутыми глазами смотрела на меня. Большего подтверждения правильности моих действий не понадобилось. Это мои вещи, Руслан, нет! Уже громко прорезавшимся голосом закричала она, но было поздно. Твою мать, Орлова! От содержимого коробки по спине пробежал холодок. Угроза, о которой на вручении говорил твой кучерявый друг, это она? Если Жанна и планировала произнести речь о правилах поведения в чужих квартирах, то теперь ее запал угас. Подбородок дернулся, и в глазах блеснуло что-то напоминающее испуг. «Жанна!» — от злости я ударил кулаком о стену. «Ты в курсе, что это называется улика, и такие штуки сдаются в полицию? С заявлением!» «Это просто чья-то злая шутка. Мне подбросили в офис». Орлова провела рукой по волосам, все забывая выбросить. «Шутка!» Я снова посмотрел на содержимое коробки. «Интересно». Следы чего-то красного — это краска или то, о чем не хотелось думать? И часто с тобой так шутят? Может, я отстал от жизни, и сейчас такие шутки норма?» «Руслан!» — Жанна набрала полную грудь воздуха. «Так часто шутят или нет?» — перебивая ее запал, повторил я. Получилось неплохо. Вместо длинной речи о невмешательстве в личную жизнь или о еще какой-нибудь херне, Орлова сдулась и села на диван. «Раньше такое уже присылали, но потом все закончилось». Она закусила губу. «Ни с того, ни с сего закончилось?» Не верилась. «Я не знаю, просто коробки перестали приходить, и все». «И сейчас ты надеешься, что опять все решится само?» От злости зубы сводила. Она ведь верила в это, всерьез. Хотелось схватить эту дуреху и за шкирку утащить в машину. Знакомый следователь у меня был. Вот ж кто точно знал все о подобных штуках и их последствиях. Я благодарна тебе за беспокойство, но давай на этом закончим. Жанна словно прочла мысли мои. Даже взгляд стал колючим, холодным. Ты понимаешь, что противоречишь себе? Я присел на корточки рядом с ней. Нужно было достучаться. Как? Ума не приложу, но обязательно. Ты ведь не поехала бы на дачу, если бы не боялась чего-то. «Жан, у меня есть хорошие знакомые в органах. Один звонок, и вместо подозрений у тебя будет четкая уверенность. Давай позвоню». На душе кошки скребли, но я даже голос не повысил. Как воспитатель в яслях, ей-богу. Орловой достаточно было кивнуть. Один жест, хоть намек на согласие. «Руслан, мне не нужна твоя...» Она запнулась. «Ничья помощь. И...» «Очень прошу, не настаивай». Надежда на вменяемость Жанна рухнула так же быстро, как и зародилась. Не дура же, -то в ее-то возрасте и с ее жизненным опытом обязана была научиться соблюдать элементарные меры безопасности, хотя бы принимать помощь, а нет. Ты подумала? Строить из себя доброго Деда Мороза больше не имело смысла. Да, я в безопасности, и все будет хорошо. Конечно, в безопасности, после происшествия на трассе. Я поднялся. Виновного, кстати, так и не нашли? Жанна отрицательно качнула головой. Вот, и ты все равно продолжаешь бездействовать и сидеть здесь одна. Моя настойчивость, видимо, нашла брешь. Жанна вскочила с места. Я не одна. О, да, я как раз тут наблюдаю целую дюжину защитников. Это не твое дело. Губы Орловой дрогнули. Почти незаметное движение, но внутри меня словно пружина сжалась. «Ты не хочешь принять помощь вообще? Или именно мою?» Кольнула неприятная догадка. «Мне вообще не нужна помощь, а ты...» Жанна воинственно вскинула подбородок. «Руслан, секс — не повод меня спасать». Лучше бы она залепила мне пощечину. От души, на наотмашь. Я бы даже вторую щеку подставил. Пусть бы спустила пар. Какая-то долбаная удача. Уже вторая женщина за вечер, Вместо стандартной оплеухи выбирает добивать меня словами. «Что это? Бабский заговор?» Чтобы не схватить Орлову в и хорошенько не встряхнуть, пришлось сжать пальцы в кулаки. Секс не повод спасать. Это ж додуматься такое сказать. «У тебя сотряс?» Я постучал пальцем по виску. «Или от аварии не отошла?» «У меня все в порядке». «А если голову включить?» «Она у меня и так отлично работает». «Ой, Ли!» Злость уже булькала в крови. Еще несколько слов, и я бы точно принялся за запоздалое воспитание ладонью по попе. «Даже не сомневайся». Орлова, видимо, дошла до той же стадии кипения, что и я. Гордо развернувшись, она промаршировала к двери и повернула ключ в замке. Тормоза не работали. Что именно она предложила остаться, забылась. «Думаю, дальше продолжать нашу беседу не стоит», распахнула дверь. «Хорошего вечера!» Шахмат никогда в жизни не отчитывал женщин, только здоровых дубин хоккеистов. Но сейчас сама судьба вынуждала начать ругаться. Точно так же, как Жанна пару минут назад, я набрал грудь воздуха, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, но вдруг, к нашему Жанной удивлению, в милый дружеский скандальчик вмешалась третья сторона. Дверной проем оставался пустым недолго. Не успела Орлова отойти в сторону, чтобы освободить мне проход, в квартиру ураганом внеслась собака, овчарка, немецкая, без намордника и поводка, который мог бы ее сдержать. «Рус, нет! Рус, ко мне!» Вслед за ней влетела запыхавшаяся немолодая женщина. «Да что ты за пес такой?» Она будто не заметила ни меня, ни Жанну. «Руслан, место!» Пес не отреагировал никак. А вот я, от упоминания собственного имени, обалдел и намертво вморозился в пол. «Рус!» Женщина попыталась перехватить пса за ошейник, пока тот обнюхивал диван, как раз то место, где недавно сидел я, но тщетно. Закончив свои нюхательные дела, овчарка, виляя хвостом, бросилась к Жанне. «Проказник, нагулялся?» К моему удивлению, Орлова не испугалась. Сев на колени, она уткнулась лбом в лоб собаки а я, будто пацан в цирке, разинул рот. «Жанночка, здравствуй!» Гостья, наконец, отдышалась. «Здравствуйте!» Смущенно обратилась ко мне. «Простите, что помешала, но Руслан, как увидел открытую дверь в свою квартиру, от радости совсем меня слушаться перестал. Соскучился очень!» «Да-да, все хорошо!» Щеки Орловой залил румянец. Стараясь смотреть куда угодно, только не на меня, она погладила по черному, как смоль, загривку своего Руслана. «Спасибо, Татьяна Михайловна. Все в порядке. Вы проходите. Мой гость сейчас...» Жанна еще что-то говорила. Скорее всего, обо мне. Но слова пролетали мимо. Словосочетание «своя квартира» ударило обухом по голове. Еще два года назад у Жанны точно не было никакого пса. Да и какой нахрен пес с ее работой? Уж если кабель то человеческий, то, что на даче она уже рассказывала про пса, почему-то вылетело из головы. Наверное, не верилась. «А тут еще и Руслан!» За грудиной неприятно заныло. Слишком неожиданный выбор клички. Сложно было предположить, чем руководствовалась Орлова. Может, просто совпадение, скупая фантазия владельцев собачьего питомника или иронический выверт судьбы. Всякое возможно. Но после недавних событий не уверен, что я хотел бы знать правду. «Ладно». Я потер лоб. Желание учить Жанну жизни внезапно отошло на второй план. «Не сейчас, не при свидетелях. Пожалуй, я тут и правда лишний». Орлова глянула на меня так, словно перед ней тиран, неожиданно объявивший о помиловании. «Спасибо тебе за беспокойство», — произнесла в сторону еле слышно. «Дай знать, когда полиция найдет виновника аварии». Я кивнул соседке, с которой меня так и не познакомили. Догадываюсь, почему. Еще раз посмотрел на четырехлапого теску. Костяк сформировавшийся, но взгляд еще щенячий, любопытный. Значит, собаке года полтора, не больше. Напрашивающиеся выводы не радовали. «Обязательно сообщу». Жанна натянула на губу улыбку. Судя по тону и скорости ответа, с таким же успехом она могла послать меня подальше. «Идеальное прощание совершенно чужих людей». Ничего не понимающая Татьяна Михайловна только и успела вертеть головой, переводя внимание с одного на другого на миг мне даже стало интересно поняла ли она хоть что-то с пониманием сегодня вообще было сложно дремучий лес а не отношения уже на улице я еще раз прокрутил в голове всю информацию которую узнала жанни и как последний псих выругался себе под нос будь на месте орлова и любая другая женщина проще всего было плюнуть и уйти в конце концов спасение утопающих их личное дело но одна противная и занудная штука называемая совестью заставила достать из кармана мобильный телефон. Два года назад именно Жанна вытащила одного идиота из задницы, наплевав на его желание сдохнуть и собственное горе. Она не спрашивала, нужна ли мне помощь, игнорировала просьбу оставить в покое. Возможно, пришло время сделать то же самое. «Эльин, ты еще не спишь?» Услышав трубки короткое «у аппарата», начал я. Мой собеседник вместо ответа тяжело вздохнул. «Ну, Паш, раз не спишь, сам виноват. Дело есть. Нужен твой профессиональный нюх и хороший опер понаблюдать кое за кем. Поможешь?» На этот раз вздох оказался еще тяжелее. «Хорош ты человек, Лин. Рассказываю, в чем суть. Вникай».